На зажегшемся прямо в воздухе, большом голой экране, появился Кир Ванек. Гвард окинул взглядом собравшихся в туманном зале, резко щелкнул зубами и приветственно распахнул пасть. Затем поздоровался и произнес. Его эмообраз при этом горел алыми цветами тревоги. «Очень рад, что вы все здесь. Случилось нечто непонятное. Никто пока не понимает, что именно, но уже ясно. Это что-то очень нехорошее». И встал Киржак. Во множестве точек Арн-Ларк резко, но, к счастью, ненадолго, изменились физические законы. Возникло около двух с половиной тысяч пространственно-временных аномалий. Из-за этого пострадали шесть пространственных станций на границах галактики. Несколько тысяч разумных погибло. Бесследно пропал двор-крейсер «Светлый рассвет». Примечание автора. С другой стороны, и точки зрения об этих же событиях рассказывается в книге «Безумие Бардов». Однако там под оплеком многого остается неясный. Конец примечания. «Что еще известно?» – спросил старый орк. «К сожалению, пока ничего», – развел руками Кир Ванек. «Ведутся спасательные работы, очень много раненых и блокированных в разрушенных секторах станций, которые сильно пострадали. Из них, словно кто-то огромный, выгрос по куску». Поиски светлого рассвета ведутся, но пока никаких его следов не обнаружено. О случившемся сообщили Багу Бенсону. Тот уже вылетел на место происшествия на своей исследовательской станции. Внезапно его глаза подёрнулись дымкой и Гварт на мгновение замер. Судя по всему, пришли ещё какие-то известия. Поступили новости, сообщил он через некоторое время. На месте исчезновения Двархкрейсера обнаружен потерпевший крушение чужой корабль, неизвестного в обитаемой галактике типа. Крохотная яхта, но с гипердвигателем, превышающим все известные нам по классности, как бы не на два порядка. На ней сейчас ведутся спасательные работы. Обнаружено трое живых, но сильно израненных разумных. Женщина, человек и двое огромных насекомых. Их всех уже передали целителям. Корабль, к сожалению, взорвался, исследовать его двигатели не получится. Вот как он выглядел. На втором экране появилось изображение крохотного кораблика, представляющего собой несколько перекрещенных под разными углами плоскостей. Раньше, наверно, он выглядел очень красиво, хотя странно для непривычного глаза. Но сейчас был весь измят и сломан. В плоскостях зияли огромные дыры. На борту мягко светилась серым светом эмблема, при виде которой все земляне в туманном зале дружно отвисели челюсти и вытаращили глаза. Коронованный двуглавый орёл, держащий в одной лапе скипетр, а во второй державу. Никита даже потряс головой, но ничего не изменилось. Перед его глазами всё так же находился герб, почивший в бозе Российской империи. Это что за нововведение такое? Возможно ли, что у какой-то страны из другой вселенной такой же герб? Наверное, возможно, но вероятность этого чрезвычайно низка. Тогда что это значит? Русский корабль? Но Россия еще не вышла в большой космос. Еще новости. Скинулся Кир Ванок. Память женщины прочесть не удалось. По мнению Дварха, она очень сильный и хорошо обученный эмпат. На ее комбинезоне обнаружена нашивка на русском языке. И А Тихонова, предосознающая стадия Б+, что это значит, неизвестно. Немного помолчав, Гварц снова заговорил. А вот о насекомых, которые, по мнению двоих майора Ивана Оленева, похожи на земных богомолов, память оказалась незачищена. Сейчас Дварх её считывает, обещает переслать весь информационный блок сюда. Координаторы тайного ордена переглянулись. Явление корабля неизвестного типа, говорила, что гости очень издалека, как бы не из другой вселенной. Да и разумные незнакомые расы тоже были очень интересны. Интересно, откуда они? Никит уже продолжал терзать вопрос, почему у женщины на комбинезоне нашивка на русском языке. "Сшитка памяти завершена", сообщил Кирванок. "Пересылаю её вам, но быстро ознакомиться не получится, слишком большой объём информации". Сообщаю предварительные данные. Трое пострадавших родом из огромного государства под названием Российская империя, раскинувшегося на пять галактик. Это однозначно не империя Земли нашей Вселенной, а значит гости родом из другой. Ага, вот, у них там сейчас не 20-й век от Рождества Христова, а 121-й. То есть время опережает нашу Вселенную на 10 тысяч лет. Что самое странное, родной язык богомолов – русский, и зовут их Иван Владимирович Сухощаев и Николай Александрович Боровицкий, капитаны службы внутренней охраны некого ордена осознания. Богомолы? – тупо переспросил ошалевший Ник. Иван Владимирович Сухощаев и Николай Александрович Боровицкий? Мне это снится, или я сошел с ума? Ни то, ни другое, – иронично хмыкнул Гвард. Это, дорогой мой, самая настоящая реальность, данная нам в ощущениях. Хоть бы ты не издевался, скривился бывший красный комиссар. Поставь себя на наше место и поймёшь, насколько мы растеряны. Могу понять, со щелчком захлопнул пасть Кирванок. Зато помочь ничем не могу. Это действительно реальность. Видимо, богомолы являются ассимилированной разумной расой, давно забывшей свои истоки. Такое тоже бывает. К сожалению, ничего больше того, что уже знаем, мы не выясним, пока женщина не придёт в себя. Богомолы знают очень немного. Обычные служаки, почти ничем, кроме службы и своего рода выпивки, не интересующиеся. Выросли в приюте этого самого ордена осознания. После прохождения теста на интеллект были направлены в школу телохранителей, где обучение общеобразовательным предметам довольно слабое. Историю своей страны не знают от слова совсем. охраняет функционеров этого ордена, которых считают могучими магами, способными на невероятные вещи. Любопытно, заметил Никита, но ничего не объясняет. Что ж, будем считать за факт, что наши гости родом из другой вселенной. Но что это нам даёт? На данный момент ничего. Похоже, действительно придётся ждать, пока это самое ИА Тихонова очнётся. С ликвидацией последствий катастрофы мы можем чем-то помочь. Нет, отрицательно покачал головой Гварт. Все нужные меры уже принимаются. Тогда прощаюсь. Дел немерено. Как только появится новая информация, я с вами свяжусь. Экран погас. Координаторы Тайного Ордена некоторое время смотрели на него, а затем принялись оживлённо обсуждать случившееся. Гостей из других вселенных они ещё не встречали. Был однажды провал двух крейсеров в другую вселенную, но ему помогла вернуться структура контроля под названием Сефес. Знали о случившемся тогда далеко не все, и теперь с интересом выслушали рассказ Киржака об этом. Примечание автора. Упомянутые события описаны в романе Е. Белецкой и А. Ченниной. Нарушители. Конец примечания. Если честно, не могу себе представить государство такого размера, да ещё и поливидовое, задумчиво сказал Семён. Пять галактик, сотни тысяч населённых планет и миллионы пространственных станций. Как-то это слишком. Не стоит опираться исключительно на свои знания в попытке понять необычное и непривычное, посоветовал Киржак. Они крайне ограничены. Мне тоже интересно, как может функционировать такое государство. Но поспешных выводов я делать не стану, и вам не советую. Поэтому давайте-ка отложим обдумывание полученной только что информации и вернёмся к обсуждению сделанного и не сделанного. Так вот, я вас внимательно выслушал и убедился, что все вы совершаете одну и ту же ошибку. Какое именно, я говорить не буду, сами должны понять. Но повторю совет Никиты обсудить ситуацию с Исторминым. Он способен посмотреть на любую проблему с другой стороны. Вам это будет полезно. Координаторы уныло переглянулись. Они и сами осознавали, что где-то пошли не туда и не так. Даже те в чьих зонах ответственности на первый взгляд всё было в порядке, возникли и начали развиваться процессы, которых они просто не понимали. Причём в каждой стране свои Странно, но факт. Ведь стремились улучшить ситуацию, а в результате очень часто получалось наоборот. И что с этим делать, никто не знал. Так что Киржак вполне возможно прав. И они не видят выхода просто потому, что не способны заглянуть за привычные горизонты. Поэтому каждый поставил отметку в памяти своего биокумпы при первой же возможности связаться с Дарвом и Стормоном. Может, он действительно сможет помочь? А Киржак, высказав свое мнение, попрощался и покинул совещание, оставив в биоцентре запрос на получение всей информации по случившемуся. Надо будет обязательно потом пообщаться с этой самой И.А. Тихоновой. Он подозревал, что она может сильно пошатнуть его и всего ордена во зрение на мироздание. Теперь же необходимо срочно поговорить с графом, ему случившееся тоже будет интересно. связаться послав вызов с приоритетом высшей срочности удалось на удивление быстро словно и шторм ожидал этого появившись перед внутренним взором старого орка граф поздоровался и вопросительно приподнял брови киржак коротко поведал ему о случившемся в аренларк выслушав граф надолго задумался а потом сказал что пока недостаточно информации для каких-либо выводов кроме одного Само существование государства размером в несколько галактик нивелирует многие считавшиеся аксиомы и постулаты общественных наук. Кстати, оскалил клыки Киржак. Приготовьтесь, что к вам вскоре потянутся наши секторальные и региональные альфа-координаторы за советами. Они не понимают некоторых процессов, происходящих в подотчетных им странах. «Я жду этого уже третий год», — тонко усмехнулся Исторман. «Удивительно, что они все же спохватились». это вы их пнули. Я тяжело вздохнул Орк. Хотя да неки ты кое-что дошло. Двоим он буквально приказал с вами посоветоваться. И то хлеб, извнул граф. Знаете, вы, Арм, меня поражаете. Имея на руках невероятные полезности и возможности инструменты, я социоматику и оперативную статистику имею в виду. Вы упускаете из виду многое, лежащее на поверхности. Причём только потому, что оно не вписывается в ваши этические нормы, хотя имеет огромное влияние на обычных разумных. Похоже, вы просто забыли, что это такое быть обычными разумными со всеми присущими таковым, пусть даже отвратительными качествами. Но отвратительными для вас, а не для них. Вы стараетесь думать разумно, лучше, чем они того заслуживают, и из-за этого совершаете ошибку за ошибкой. Да, чаще всего эти ошибки мелкие, но их общая масса с каждым днём нарастает. В итоге их количество постепенно перерастает в качество. Надеюсь, вы вспохватились вовремя, и ещё можно что-то исправить. Мне удалось нивелировать кое-какие из этих ошибок, но только кое-какие. Ну, ладно, это я обсужу с координаторами. Теперь главное, по моему мнению, на текущий момент вал наркотиков, захлестнувший галактику У меня есть подозрение, что за этим стоит мое домашнее чудовище. Ренни сейчас проверяет это подозрение. Надеюсь, сумеет добыть доказательства. Так вот, мы с Перлоком кое-что посчитали, буквально вчера, и у нас волосы дыпом встали. Если не вырезать этот гнойник самыми радикальными методами и как можно быстрее, то до третьего молодого поколения Телли Стелл, Ринканга, Моувана, Кроухол Хан и даже Парго будет потеряно. Поэтому придётся действовать так, как вы действовали во время уничтожения преступных кланов в КЛН-ах. Просто уничтожить всех, связанных с наркоторговлей, предупредив глав мафиозных организаций, что с наркотиками связываться нельзя ни при каких обстоятельствах. У графа пересохло в горле. Он подошёл к бару, налил себе сока и залпом выпил. Затем пристально посмотрел на задаченного орка, который явно не ожидал услышать то, что ему сказали. Наконец, Киржак взял себя в руки и недовольно проворчал. Опять они сами себя губят, дурачье. Что ж, надо, значит, сделаем. Я передам Никите и Семену. Отошлите им протоколы ваших с Перлоком расчетов. Отошлю. Кивнул и Сторман. Но это далеко не все. Вторая точка напряжения – это ринг-канг. То, что там сейчас происходит, способно обрушить все, что вы запланировали для этой страны. Если срочно не окаратить пиратские кланы, то страна распадётся в ближайшие 2 года, причём это будет сопровождаться очень большой кровью, вплоть до раскручивания воронки инферно. Это точно, недоверчиво уставился на него киржак. Хм, перебрасывая вам социоматические расчёты, усмехнулся его недоверью граф. Их делал новый протеже Бирда, Альда Корвес, Кроу Халханец. Оба в наших оперативных статистиках заявляют, что он гений, не имчита. И подтверждает правильность расчётов. Смотрите сами. На BioComp Orc пришёл довольно большой пакет данных. Для его освоения пришлось задействовать 6 из 8 потоков мышления. И то на это понадобилось почти 10 минут. И Storming молча ждал, пока Киржак разберётся в полученной информации. Когда это случилось, Orc принялся ругаться последними словами. Грав оказался полностью прав. Да что там, он очень слабо описал ситуацию. И меры нужно принимать прямо сейчас. Никита предложил использовать для противостояния кланам охотников княжества, хмуро сказал Киржак. А что? приподнял бровь Исторман. Это может сработать, особенно если охотники ни разу не засветятся. Исчезновение большого числа клановых кораблей сильно подрежет крылышки и самим кланам, и их покровителям. В таком случае, прошу немного подождать. Мак вызвал по срочному приоритету одновременно Тиму Варинг и Равана VII. После чего сложным, многомерным ЭМ-образом поведал ему ситуации с Ренкангом, показав настоящего на заднем плане графа. Великий князь с кровавой кошкой переглянулись, и его величество отдал приказ поднимать корпус охотников по тревоге. Отключив связь, Киржак переместился к исторману на знаме, налил себе коньяка и удобно устроился в кресле напротив собеседника. Им предстояло очень многое обсудить.